Глава 21. Покровский. Неоновая вывеска бара с огромной кружкой пива и креветкой мигает с перерывом. Место, конечно, так себе, но по молодости бывал и не в таких. Мне бы сейчас сидеть в элитном комплексе, слушать сказки помощника губернатора и то, как он набивает цену себе и действиям своего начальства. Но этот бред пусть слушает Сава. Он у нас заядлый любитель всего элитного: от шлюх до поил и сигар. В очередной раз удивляюсь, откуда в нём это взялось. Хотя наш Сава никогда не был простым парнем. Дед, бывший чиновник обкома в семидесятые, внук родился в роскоши, пока того деда не обвинили в государственной измене, и вся семья Кузнецовых не стала изгоями. Тихон Ильич, может, мне сходить за ней? Я мигом притащу. Приехал сам, пересел к своему шофёру. Вот уже 10 минут изучаем вдвоём, сколько на креветке перегорела лампочек. Хорошие у меня парни, переживают. А секретарь-то какая? Готовая по поводу и без, кинуться на колени и исполнить первоклассный минет. Света сегодня реально, как с цепи сорвалась. То плакала, то валерьянку пила. Я как дурак пошёл её утешать. Была некая вина, что нагрубил ни за что, а она начала раздеваться. вываливая грудь из блузки и лифчика. Вроде не весна, и я повода не давал. Пришлось снова повысить голос и грубо оттолкнуть, хотя ещё недавно, какой-то неделю назад, у нас с ней был секс, и мне вроде как нравился. Ключевое слово вроде. А сейчас всё, что было до этой ночи, кажется, полёным суррогатом, подделкой, пустышкой. Я сознание всего этого пришло так неожиданно. Словно я до ночи с Ариной и не жил. Так что? Что? Сходить, привести её. Сиди, я сам. Так контингент странный. Надо бы подстраховаться. Что они могут сделать? Пиво пролить? Вадим, не беси меня. Вышел, хлопнул дверью. Надо было переодеться в более демократичные джинсы и куртку. Но времени не было заезжать на квартиру. Не успел я дойти до двери, как из неё вывалился мужик. Пройдя три шага, остановился и начал блевать. Аккуратно обогнул беднягу, вошёл в бар. И тут же был оглушён музыкой, шумом, звоном посуды, а ещё окутан облаком сигаретного дыма. Место действительно популярное, и недавний рейд наркоконтроля не отпугнул народ. Медленно обвожу взглядом зал. Три официанта в чёрных длинных фартуках Несколько весёлых компаний, причём это не молодёжь, а взрослые люди, женщины, мужчины, все пьют, общаются. Прошёл дальше, но путь преградил здоровенный детина, вышибала, наверное, местный. Молчаливый вопросительный взгляд. Даже смешно. Арина, где мне её найти? говорю громко, чтобы он меня услышал. Тот лишь хмурит брови, на груди бейджик: Марат, охрана порядка. Я по делу. На лице Марата ещё больше читается вопроса настороженность, а у меня в груди колит ревность, совершенно дурацкое и неприятное чувство. Не знаю, как бы наш немой диалог развивался дальше, но шум стал сильнее, громкие мат удары в виск, звон бьющейся посуды. Здоровику пришлось выполнять свои прямые обязанности. Как только он отошёл, я увидела Арину сразу, за барной стойкой, в майке и чёрном фартуке. Голые плечи, татуировки роз с острыми шипами и красные кляксы крови на них. Она смотрела в сторону драки. Несколько прядей вьющихся волос выбились из собранного пучка. Чёрт, какой день мы знакомы? А ведь я не знаю о ней ничего, но тянет невероятно. У стойки толпится народ. С ней заговаривает какой-то парень. Подхожу ближе, но не могу разобрать ни слова. Арина наклоняется. Тот хватает её за руку, а меня прошибает холодным потом и вспышкой ненависти. Пара шагов, крепкий захват, удар головой парня о барную стойку. Снова мат, а меня останавливают глаза Арины. Сука, мать твою, мужик, ты совсем охренел. Парень пытается задеть меня. Выворачиваю ему руку, стаскивая со стула, толкаю в сторону. Иди погуляй. Сажусь на его место. Арина смотрит серьёзно, убирая недопитый бокал с пивом, протирает поверхность стола. Что будете заказывать, мужчина? Белый русский. Могу предложить тёмное нефильтрованное. А эти свои пафосные замашки оставь для других заведений, а то решат, что ты педик. И много педиков здесь заказывали такой коктейль? Ни одного. Что за нравы? Давай нефильтрованные. Зачем пришел? У меня хобби такое. Приходить за тобой и забирать. Передо мной появился запотевший высокий бокал с холодным пивом. Даже слюна потекла. Вечно с ней пил так пиво и в таком заведении. А я что, правда буду его пить? Сделал несколько больших глотков. Арина улыбнулась. Пиво ледяной волной прошло по пищеводу. Поехали. Я на работе. Разве это работа? Думал, просто хобби. Кому-то да. Шум вокруг перестал напрягать. Даже курить захотелось. Достал пачку, сигарету, закурил, выпуская дым в потолок. Еще выпил. Словно мне снова двадцать пять. И я зависаю в любимом месте. Бред, ей-богу. Словно нет двух трупов. Проблем с губернатором и с Аидом, непонимание с дочерью. Есть девушка, которая понравилась, и я как дурак просто смотрю на нее. Скажи, что тебе нужно, я помогу. Сказал прямо. Девушка немного напряглась, посмотрела куда-то в сторону, снова на меня. Ты не говоришь, но то, что у тебя проблемы, это заметно. Хреново из меня, аналитик. Что понял это не сразу, а всё пытался обвинить её в чём-то, то в проституции, то в торговле наркотиками. А девочка просто запуталась, но слишком гордая, чтобы просить. Я всё уже решила. Тогда поехали. Кое-что покажу тебе. Сейчас? Я сейчас не могу. Такая растерянная, забавная сейчас. Хочу протянуть руку и убрать волосы с лица, почувствовать, какие они. тушу сигарету в пепельнице. Снова делаю несколько глотков пива. Кстати, не такое и плохое. Нельзя на неё давить. Сразу становится колючим ёжиком, выпуская иголки, как шипы на розах, что наколоты на руке. Я подожду. Здесь? Да, может, кому нос сломаю. Здесь вообще место интересное. Тянет напиться и подраться. Так ты не только запираешь девушек в замках, а ещё и дерёшься? Как-то не солидно для хозяина города. Не находите, Тихон Ильич? Знаешь, что хочу? Что? Пиво точно ударило в голову на пустой желудок. Киваю, заставляя Арину наклониться, а сам удерживая девушку за шею, поднявшись, быстро целую в губы. Отпускаю. У неё глаза, как два больших блюдца, на дне которых страх и удивление. Кажется, в этот момент где-то разбилась посуда. А может, треснуло моё сердце. Совсем с ума сошёл. Она такая забавная, растерянная, определённо. Арина, можно тебя на минуточку? Блондинка с кудрями в фартуке официантки смотрит подозрительно, кивает, просит подойти. Чувствую на себе ещё чей-то взгляд. Странное ощущение, словно сверлят мой затылок. Но слишком людно, чтобы кого-то разглядеть. «Лишь сейчас понимаю, после сделанного, что нельзя выставлять на показ свои чувства и идти на поводу своих эмоций, ведь взрослый, а главное, непростой я человек. Вот же черт, надо срочно ее уводить отсюда».